Двери счастья. Когда я был маленьким, то думал, что весь состою из дверей счастья, которые открывают мне родители. Вот иду я с отцом по улице, мне пять лет, отец держит меня за руку и вдруг спрашивает. «Скажи-ка, сынок, а иголки у елки колючие?» «Колючие», — отвечаю я. «А у сосны?» «Тоже колючие». «А вот эти?» — говорит отец и наклоняет ветку. Иголки нежат и холодят ладонь. Я сжимаю кулачок и чувствую, что дверка счастья маминой руки открылась у меня в груди. «Что это, папа?» «Это лиственница, сынок», — говорит отец и медленно отпускает ветку. «И я вижу, как она плавно скользит сквозь неплотно сжатый кулак отца». Я смотрю на его лицо и понимаю, что дверка счастья маминой руки открылась и у него. А потом я научился открывать двери счастья сам. Поглажу кошку, она замурлычет, побегаю со щенком по двору, он помашет мне хвостиком, и это значит, и у них открылись двери счастья общения со мной. А потом двери счастья стали открывать мне книги, природа, учителя, друзья – Музыка, кино, театр, живопись. И вот, когда накопительный багаж счастливых мгновений, думал я, становится достаточным, только тогда Творец всего сущего на земле открывает нам дверку счастья творчества. Только Он открывает для нас эту заветную дверь, и только ей под силу соперничать с дверью счастья любви, и Господь Бог любуется творением Своим. Спрашивается, кто же открывает нам двери творчество зла. Оказывается, чаще всего это мы сами. От нашей собственной лени, отсутствия любознательности и любви к природе или в изоляции от нее. Не накопив достаточного количества впечатлений от различных дверей счастья, мы начинаем открывать одну и ту же дверь. Но счастье покроется плесенью, если его не обновлять. И вскоре скука съедает наши души. Обескрылое воображение, неоплодотворенное запасом счастливых мгновений, рождает ревность и зависть, которые открывают двери творчества зла, построенные на простых правилах. Деньги решают все, для достижения цели все средства хороши, после нас хоть потоп, или по классической формуле зависти, чертов сосед спать не дает, богато живет. И только души, воспитанные На дверях счастья способны устоять перед соблазном зла и неутомимо открывают двери счастья себе и окружающим.